Глава шестнадцатая На утро четвертого дня, накинув на голову купюшон, я вышла во двор. Утро было раннее, и очередной отряд уехал примерно час назад. Все были рассеянными и уставшими, измотали их варды. Вот и стражники у ворот, то и дело опасливо оглядываясь, прислонялись плечом к забору и дремали. Я кралась вдоль стен строений, миновала конюшню и казармы, никем не примеченная. Но вот как выйти? Стоя и наблюдая за охраной, я пропустила появление гласа. Эта склочная баба узрела спящих мужчин и пошла в бой. Орала она знатно, уперев руки в пышные бока, эта змеюка методично проходилась бранью то по одному мужику, то по второму. Воины зыркали на нее, но ну, очень недобрыми взглядами. Но, сохраняя свое достоинство, молчали. Еще бы, уважающий себя мужчина склоки с бабой разводить не станет. Воспользовавшись моментом, схватила охапку дров и нагло двинулась на выход. Деревяшек было так много, что я буквально прогибалась под их тяжестью. Не снижая скорости, прошла мимо орущей глаз и пристыженных воинов, двинулась по прямой, надеясь быстро скрыться за поворотом. Получилось. Скинув дрова, побежала в лес. Снега за эти дни навалило немало, но и не страшно. Главное, я на свободе. Первую половину дня я счастливая бежала по лесу, не останавливаясь и не позволяя себе передохнуть. Направление выбора верное, до реки добралась совсем без затруднений. На мост выходить не рискнула. Пройдя вдоль берега, обнаружила удобный спуск к хромке льда, который пока еще ненадежно сковал реку. Наступив несколько раз на зеркальную поверхность замершей речки, поняла, насколько он некрепкий. Моя нога постоянно проваливалась сапогом в воду. Пройти было невозможно, разве что только. Идея пришла в голову спонтанно. Я легла плашмя на живот и проползла немного вперед по тонкому льду. Выпустив тьму, сплела прочные длинные жгуты, которыми зацепилась за толстые стволы деревьев, растущих на противоположном берегу. План был, конечно, не самым продуманным, но другого у меня просто не было. Не опираясь руками на лед... Я укорачивала жгуты и максимально быстро стремилась на противоположную сторону. В некоторых местах лёд трещал подо мной, сильно устрашая, но всё же к моей радости нигде не проломился. Искупаться в такой холод мне совсем не хотелось. Подъехав вплотную к деревьям, я убрала жгуты и встала на ноги. И тут же провалилась в воду по щиколотку. Сапог стремительно намокал. Похоже, что грозит мне сильная простуда или ещё чего хуже. Впереди был небольшой город, в котором, наверное, каждый уже знает, что варды ищут женщину. Накинув капюшон на голову, я использовала старый трюк. У ближайшего дома увидела ведро с каким-то мусором и схватила его. С неба вылил снег, голову прикрывал тут каждый. Так что кого заинтересует женщина в капюшоне и с ведром какой-то золы? Да никого. Будет беглянка с ведрами у всех на виду таскаться? Да нет, конечно. Пройдя еще немного, нашла пару поленьев, прихватила в другую руку и их. Вот вообще картина маслом. С ведром, с дровами, быстрым шагом и отсюда подальше. Шла бодро, чуть ли не пританцовывая. Пару раз мимо проезжали вояки вардов, но никто в мою сторону даже не глянул. Из города выбралась без проблем и без потерь. С рюкзаком, ведром и поленьями. Последнее, правда, пришлось оставить, не тащить же с собой. К сожалению, легкая часть моего пути закончилась, впереди был труднопроходимый лес, даже идя вдоль дороги, постоянно спотыкалась о ветки и сухую траву. А после того, как совсем близко проскакал светловолосый вард, который был, скорее всего, тем самым Саем, одноутробным братом Вардигана, я решила углубиться в чащу. Чем дальше уходил от замка Бессонов, тем сложнее было передвигаться. Все чаще попадались поваленные деревья и небольшие овраги, которые необходимо было преодолевать. Под ногами под снегом постоянно хрустели ветки, и чем дальше, тем все сложнее и сложнее. Густые заросли низких хвойных деревцев казались настоящей полосой препятствий. Нагнувшись и по возможности защищая лицо от веток, напролом пробиралась вперед. Но тут меня ожидал очередной глубокий овраг. Прежнее я обходила, теряя время, Но сил уже не оставалось, поэтому, не сворачивая с выбранного пути, начала спуск. Снег оказался рыхлым и совсем не скользким. На дне оврага росли небольшие деревца, но, к счастью, редко. Мой плащ был весь в иголках, листиках и мелких веточках. Кожа рук исцарапана, досталось и лицу, ведь первое время я бежала. Там, у замка, из-за постоянной вырубки деревьев и лес был реже, и поверхность ровнее, и полянки попадались. Сейчас же даже идти было затруднительно. Все мои мысли сосредоточились на том, как перелезть поваленные деревья, пролезть через заросли кустов и молодого ельника, взобраться по заснеженной кромке оврага. Руки давно покрылись слоем грязи, кое-где я оцарапала ладони до крови. Ноги нещадно болели, оба ботинка давно промокли. Силы были на исходе, и, как в насмешку, с неба с новой силой посыпались огромные хлопья тяжелого снега. Сугробы росли на глазах. В какой-то момент я вдруг отчетливо поняла, что не знаю, где нахожусь. Я давно потеряла все ориентиры на дорогу из-за снегопада. Не отдавала отчет, где север, а где юг. Я вообще никак не ориентировалась. Беспомощно я стала метаться вдоль деревьев, но заблудилась еще больше. Мои следы заметала на глазах. Даже вернуться возможности не было. Как быть? Страх разгорался в душе с новой силой. В отчаянной попытке найти путь к дороге я выпустила тьму. От моих ног во все стороны поползли тонкие черные нити. Они соединялись и расходились друг от друга, продвигаясь все дальше и оплетая землю. Но ничего, дороги не было. Только деревья и семья кроликов, которую тьма нащупала в густом кустарнике в паре километров от меня. Темнело очень быстро. В считанные минуты все погрузилось во мрак, и я все никак не могла сориентироваться. Уже никуда не торопясь, бесцельно плелась вперед, а может и назад. Кто же его сейчас разберет? Где-то впереди послышался отдаленный волчевой, словно все вернулось на круги своя. Я мерзлая, стылая земля и дикий зверь неподалеку. Пустой желудок и никакого светлого будущего впереди. Вспомнились книги, описывающие «Север», Сытую, безопасную жизнь за туманом. Вранье. всё там написанное, сплошное вранье. Жаль тех, кто жизнью рискует и рвется сюда семьями сквозь магическую занавесу, высасывающую из них жизнь. Какое бы их ждало разочарование, окажись они тут. Все те же воины, склоки, все те же убийцы на дорогах. Разница лишь в том, что на юге тепло, А тут, ко всему прочему, еще и холод, пробирающий до костей. Вот тебе избывшаяся мечта. Зачем было тратить столько сил, чтобы попасть сюда? Зачем? Чтобы насмерть замерзнуть среди этих деревьев, а потом раз за разом оживать и вновь погружаться в агонию смерти. От таких мыслей по спине пробежала крупная дрожь. «Я не хотела умирать. Я заслужила право дышать». Опустив голову, брела вдоль какого-то очередного оврага. Медленно пробиралась через мелкие ветви какого-то кустарника. Про себя отмечала, что снега становилось все больше и больше, а окоченившие ноги передвигались уже просто из упрямства. Еще несколько раз я выпускала тьму, но ничего. Деревья, мелкие грузыны и безнадежность. Я плутала вслепую. Лес уже давно окутала непроглядная тьма. Холод усиливался с каждой секундой, не в силах больше шевелиться, устало села прижавшись спиной к какому-то высокому пню. Руки обессиленно скользнули в снег, сжимая его в горсти. От полнейшего отчаяния я вдруг закричала во все горло, окончательно срывая печать безмолвия. «Хватит шептать! Хватит боли!» Вложив в отчаянный крик все те крохи сил, что еще были, повалилась набок На языке ощущался противный густой металлический привкус крови, что струйкой вытекало изо рта. Снег исчез внезапно. Хлопья просто перестали падать с небес, и вокруг воцарилась тишина. Глаза замкнулись, и незаметно для себя погрузилась в глубокий сон. Порыв ветра донес мелкие брызги волн, и я снова увидела океан. На берегу стояла небольшая лачуга, сложенная из огромных сухих листьев пальмы. У входа, занавешанного тряпкой, стояла женщина. Рыжие густые кудри были собраны в высокий хвост. Она улыбалась и махала мне рукой. «Наоки! Внучка! Обед готов!» «Наоки!» – чуть слышно прошептала я. Женщина расплывалась, словно дымка, ища песок, океан. Открыв глаза, я изумленно, не веря, прошептала. «Наоки!» Из подсознания всплыла более полная информация. «Я Наоки, из племени Айгоров!» Не веря самой себе, лежала не шелохнувшись. «Мое имя!» «Я вспомнила свое истинное имя, данное мне бабушкой при рождении!» Блаженная улыбка скользнула по губам. «Я больше не безликая. У меня есть имя!» «Настоящее!» а не придуманная посторонними женщинами в день моего совершеннолетия. Я Наоки из племени Айгоров. Снегопад возобновился. Тяжелый снег валил, не переставая увеличивая и без того уже большие сугробы. Пока лежала без сознания, меня успело засыпать. Поднявшись на колени, чуть проползла вперед, забралась под огромную ель и спряталась там. От внешнего мира и снега меня укрывали раскидистые лапы дерева. Тут было неожиданно теплее, и даже земля казалась мягче. Расстелив кое-как свой плащ, легла на него и укрылась свободным концом, зарывшись в него, словно в кокон. Там за ветвями завывал ветер, скрипели деревья, а тут было уютно и не страшно. Погрызя сухарики, я уснула крепким сном уставшего человека. Сквозь странную сковывающую дремоту прорвался одинокий волчевой, совсем рядом. Что-то тревожное закралось в душу. Нет, я испугалась не зверя, а скорее себя. Я так сладко спала и совсем не чувствовала холода. Еще вчера вечером я долго растирала посиневшие ступы ног и поддевала дополнительные носки, чтобы не закоченеть окончательно. А сейчас не чувствую ничего совсем. Маленький зеленый огонек моей души разгорался, заполняя собой пустоту и стремясь прорваться сквозь тьму, окутывающей его. А снаружи кто-то пробирался ко мне, откапывая меня из сугроба, образовавшегося за ночь. Собственная магия прожигала все внутри, она рвалась, металась и причиняла нестерпимую боль. Открыв глаза, уставилась на большую волчью морду. Зверь умными желтыми глазами приковывал мое внимание. Заметив, что я пришла в себя, волк интенсивнее стал разрывать снег. Протиснувшись ко мне, он зубами схватил край плаща и потащил наружу. Я же не в состоянии пошевелиться, начинала понимать, в чем дело. Я умирала, замерзала, похороненная в толще снега. И это было страшно, хотя бы потому, что огонек моей души истощался. И погибнув, я могла и вовсе его лишиться. А жить разумным, но, увы, пустым, мертвяком. В очередной раз посла магия, призвав хозяина леса, который сейчас упорно тащил меня куда-то. Отпустив кусок плаща, он отряхнулся, раскидывая вокруг себя мокрые комочки снега, прилипшие к шерсти. Огромное животное поражало, мощная грудная клетка, сильные лапы и грозные челюсти. Белоснежный окрас казался таким естественным, на фоне окутавшего все вокруг снега. Истинный хозяин леса. Повертев головой, он склонился к земле, словно прислушивался. А потом, схватив край плаща, потащил меня в одном известном ему направлении. Мое онемевшее тело не ощущало ничего. Я смотрела в чистое голубое небо. Не понимая, сколько прошло времени, сколько я лежала там под елью и вообще ищет ли меня кто-то. Наверное, уже нет. Прошло чуть меньше недели с момента побега, уже и забыли, наверное. Прикрыв глаза полностью, доверилась волку. Огонек души трепыхался и огрызался на тьму, заставляя ту отступить. По щеке скатилась слеза. Лес нескончаем. Деревья давили с такой силой, что казалось, можно сойти с ума. Волк медленно, но верно тащил меня вперед. Периодически он останавливался и прислушивался. И снова тащил. Сколько же сил в этом прекрасном животном. Сумерки сгущались. Вот еще один день подошел к концу. Тьма окутывала землю, ослепляя меня, но не волка. Он продолжал двигаться. Я же боролась с желанием закрыть глаза и снова уснуть. Что-то мокрое скользнуло по щеке. Приоткрыв глаза, увидела зверя. Он внимательно разглядывал меня. Убедившись, что не сплю, вновь провел шершавым языком по моей коже и вернулся к плащу. «Спать нельзя», — догадалась я. «Усну. Погибну». Вокруг царила глубокая ночь, а надо мной в небе ярко горели звезды. Красиво. Звездное небо — это то прекрасное, что было недоступно мне в течение многих лет». Сидя в клетке в подземельях Гуронов, я мечтала лишь об одном – выбраться наружу и сделать один глубокий вдох чистого воздуха, не ощутить ни вони грязных тел, ни смрада запекшейся крови. Все, чего я желала – это один глоток свежего воздуха. Улыбнувшись, поняла, что даже сейчас имею не так уж и мало. Ощутив находившиеся под головой в сумке книги, погладила их посинившими пальцами – Они стоили мне жизни. Спасая себя и их из плена, я впервые окунулась в смертельный омут. Испытала агонию смерти и холод остывшего тела. Своего тела. Та рана, что оборвала мое дыхание, так и не зажила до конца, отдаваясь глухой болью в спине. Заживет ли она хоть когда-нибудь? Возможно, да, но память о ней отпечаталась в душе. Я вспоминала, как подслушала разговор Гуронов-Стражников. Они стаскивали пленников к глубокой яме и скидывали туда, предварительно перерезая позвоночники на спине. Такой традиционный способ умершвления врагов не дарил скорой и безболезненной смерти. Напротив, заставлял мучиться часы, а то и дни. До меня долетели обрывки их фраз, когда они возвращались за жертвами, но и этого мне хватило, чтобы понять – Императорские войска на подходе, и эти твари заметают следы. А значит, убьют и меня. Все, что они требовали, я перевела, и более было по сути, не нужна. Действовала я быстро, выбравшись из собственной клетки, в которой жила долгие годы, прокралась в хранилище. Собрала самое важное, что там было, старый потертый мешок, обнаруженный тут когда-то и сохраненный на всякий случай. И вот он настал, этот случай. Я сгребла две древние книги заклинаний и обрядов, которые использовались еще до дня сотворения туманной стены. Забрала фолианты, описывающие и сам процесс призвания магии смерти в чистом ее виде. Именно так и разделили наши миры, выстроив преграду из нее. Веками она притягивала к себе живых существ, высасывая их до дна и оставляя только непрекаянных мертвецов. Зачем это было сделано, люди уже не помнили». То ли, чтобы сдержать натиск странных существ, которыми, похоже, и были эти таинственные иные. А может потому, что магов на юге в те времена практически не было. И древние хотели предотвратить смешение своей крови с пустыми. Кто же теперь знает точный ответ? Никто. Была у меня и подробная карта тогда существовавшего мира. Все это я украла и надежно спрятала под полом в прогнивших досках. Никто ничего не хватился. Весь архив вывезли на следующий день. Гороны спешили и не проверяли, все ли там на месте. Меня вывели к яме одной из последних. Вождь сомневался, стоит ли уничтожать и меня, но тащить за собой слабую послушницу все же не стал. Подводя меня ко рву, заполненному доверху телами, он воткнул сзади острый клинок. Огонь боли пронзил все тело. Я чувствовала каждое движение, острия лезвие внутри себя. Ощутила короткий полет и шлепок приземления. Я упала на тела. А потом сверху полетели комья земли, нас закапывали. Я слышала стоны и биение чего-то сердца по чекой. Десятки обреченных на жуткую смерть. Медленно, один за другим, стихали стоны и успокаивались их сердца, замирая на последнем ударе. Умерла и я. Вздрогнув, словно вынурнула из собственных воспоминаний. Рядом, привалившись ко мне спиной, лежал волк. До меня доносилось его тяжелое, но ровное дыхание. «Сколько уже он вот так тащит меня?» «И знать бы еще куда!» Мысленно заставляла себя открыть глаза, но тело не слушалось. Рядом послышался глухой рык. Зверь, подскочив, уткнулся мне в шею мокрым носом. Изо всех сил пыталась вынурнуть из сонного омота, но проигрывала сама себе. Пару раз лизнув меня в щеку, зверь пронзительно громко завыл. Звук был неестественно громким и призывающим. Он выл снова и снова. Сквозь липкую муторную дремоту я слышала его, цепляясь сознанием за шум его дыхания. Потом ощутила, что меня потащили вперед. Все было не так. Волк торопился. Временами он останавливался, и пространство вновь прорезал его тревожный вой. Кто-то вторил ему. Мы спешили. Я отчетливо понимала это. Мое тело сдавалось, но разум и маленький зеленый огонек оказывали яростное сопротивление, хватаясь за нити утекающей жизни. Теперь даже моя тьма была с ними заодно. Ее нити окутывали конечности, не давая им окончательно замерзнуть. Счет шел на часы, а может и на минуты. И я, и волк понимали это. Зверь не сдавался. Одного не понимала, что ему до меня, почему не оставит, не бросит. Что этому лесному созданию до умирающей худой девчонки? Но волк упорно рвался вперед. Приоткрыв глаза, увидела выскочившего к нему навстречу огромного черного харама с перевязанным боком. А потом на небольшую полянку, по которой меня тащил волк, вышли всадники. Двое из них стремительно соскочили на землю и побежали ко мне. «Варды!» Волк приволок меня к Вардигану и его брату, Варду Саю. В серых суровых глазах моего нежеланного избранного читались крайнее беспокойство и безграничная тревога. Он нервно покусывал нижнюю губу. Взгляд его буквально прожигал брата, склонившегося надо мной. Бесшумной тенью к Варду итону шагнул мой спаситель. Волк толчком уткнулся присевшему рядом с моим телом мужчине в плечо, словно успокаивал. «Неужели он его хозяин?» — мелькнула нелепая мысль. Положив руку на загривок белого волка, Вард итон почесал того за ухом, а потом и вовсе приобнял. «Молодец, Бьяк!» Вард Сай положил руки мне на грудь, что-то шептал. Горячее тепло исходило от него, оно проникало в меня, согревая. и, кажется, исцеляя с каждым произнесенным словом. Закончив читать заклинание, он отодвинулся, позволяя Вардигану поднять меня на руки. Уверенными твердыми шагами, словно под ним был не сугроб, а твердая земля, Вард итон понес меня к своему огромному черному коню. Влетев ему на спину, Вардиган максимально удобно уложил меня на себя. Заметив, что я смотрю на него, неожиданно улыбнулся и, склонившись, шепнул. — Спи, бегляночка, мое сознание померкло.